Глава 15. Вся поверхность тела горела ледяным огнем. Мысли стали молниеносными и яркими. Из памяти вынырнула картина, как по указанию Джо, одного из шизофреников в состоянии глубокого психоза, погрузили в ледяную ванну, а он стоял рядом, руководя процессом. Вот именно такое выражение лица, как у того пациента, было у Джо сейчас, наверное. Только тот мог орать, а Джо находился под водой. Свое тело он ощущал подобием раскаленной торпеды, скользящей в плотной ледяной среде. Воздух закончился быстро, и Шредер мощными грибками выбросил свое тело на поверхность воды. От него шел пар, как и от плавающего рядом манзома. Эх, рау! вытолкнул сдавленно Джо и заорал: Я понял, как работает это озеро! Черт возьми, я это понял! Он громко и свободно рассмеялся, как никогда не стал бы смеяться где-то еще. Оковы, ограничивающие сознание, со звоном рухнули. Не осталось ничего лишнего и наносного. Внезапно он оказался один. Он — ледяная вода. Опьянение пропало, словно и не бывало. Из-за этого Шредер сам же у себя в голове обнаружил истеричные нотки. Неимоверным усилием воли заставил заткнуться себя и нырнул неглубоко, начав активно работать руками и ногами. Внутри его тело горело, и чувствовалось каждое стонущее и раскалывающееся от холода мышца. Второй раз он вынырнул уже в более адекватном состоянии, отмечая, что вода не такая уж и холодная, по крайней мере, гораздо теплее воздуха над ней. Хмель все еще присутствовал в его голове, но лишь призраком и где-то на далекой периферии сознания. В остальном мозг был кристально ясен, мысли четкие и быстрые, зрение и слух как будто стали в разы острее. Тело, вопреки ожиданиям, не дрожало, а словно вибрировало все целиком в едином резонансе. Сам себе он сейчас напоминал раскаленный клинок, только опущенный кузнецом в воду. Но даже при активных грибках Шредер ощущал, как не имеют его конечности. Решив, что для первого раза водных процедур довольно, обратился к соседу. «Манзума, я хрена своего, кажется, не чувствую!» испуганно скрикнул Джо. «В этом и заключается индийское избавление от страстей!» И он развернулся, намереваясь изо всех сил грести к берегу. Захохотав в полный голос, Индеец тоже погрёб в сторону деревянного мостка, который облегчал процедуру вылезания на берег. На мостке их ждал водитель, с готовностью подавший руку калифорнийскому психотерапевту и снабдивший купальщиков огромными махровыми полотенцами. «Моя б твоя назвала Дануни!» – неожиданно тонким голосом заявил водитель и рассмеялся. «Но у твоя уже есть имя!» Индеец, вылезший из небесного озера спустя минуту, фыркал и отдувался, как кашалот. Он, не торопясь, даже как-то вальяжно выбрался из воды. Нет, Венерой, рожденной из пены морской, он не был. Даже не напоминал. Вообще не производил впечатления атлета или даже человека, хоть сколько-нибудь дружащего со спортом. Это была фигура, не знавшая мук фитнеса. Мышцы заросли жирком, но впечатление все равно складывалось в его пользу. Что-то было во всей этой нарочито-ленивой манере держаться напускное, не ненастоящее. За ним сквозила первобытная уверенность в собственной силе, свирепой несокрушимости, и дикарская мощь во всей ее первозданной красе. Красив ли каменный топор? Нет. Кремниевые поделки из каменного века функциональны. Только и всего. Однако с дикарём, держащим в руках каменный топор, совсем не хочется встретиться на узкой тропинке где-нибудь в дебрях амазонских джунглей. Вот и соседом индейцам было так. Он не выглядел спортсменом. Но в любых опасных испытаниях Шредер, не глядя, заменил бы Манзома на любых других утомленных фитнесом. «Люблю это место и этот край», Неожиданно задекларировал свое отношение индейц спокойным и совершенно трезвым голосом. «Вижу, купание пошло на пользу, Джо!» После вопроса он от души рассмеялся. Не потому, что ему было забавно видеть головы и лохматого Шреддера, а потому, что тот был явно счастлив и в этот самый момент переживал особенно острый приступ радости бытия. Первые пять минут после купания в ледяной воде организм не воспринимает окружающий холод. От разгречённых купанием тел валил пар. Мужчины без спешки и суеты вытирались. Иногда просто необходимо доказывать себе, что все еще жив, и что ты мужчина, способный превозмочь, если не все, то многое, продолжил было разглагольствовать манзома, но был внезапно прерван кривой секвой. лицо еще баня, ходить с нами надо! заявил водитель здоровяк. Серьезно покивал и показал пальцем на джип. Индийская баня? Вигвами? С восторгом спросил Джошуа. Монзома отрицательно качнул головой. Зачем? У меня в подвале есть прекрасная сауна. Можем хоть сейчас вернуться и прекрасно попарить косточки». Индеец уже влез сапоги и штаны. «Если подняться в гору, тут есть еще пещера, это пешком около трех миль по тропе. Но сюда мы сможем вернуться и в другой день. Если двинем в гору, то в пещере нам будет нужно заночевать и закончить ритуал поклонения к горе». Индейц занялся вытиранием волос, держа паузу и слушая, что ответит его новый друг. «А если мы приедем в другой день, мне снова нужно будет пройти обряд очищения?» Манзома был непреклонен. «Обязательно!» «Если вы не устали со мной нянчиться, я бы с удовольствием прогулялся, подышал воздухом и полюбовался этой красотой. Когда еще выдастся такой случай?» Кривая Секвоя только криво усмехнулся, а сосед индиец ответил. «Нет, мы не устали. Будем рады составить тебе компанию, мистер Шреддер. Будет, будет очень интересно потом узнать, Впечатление профессионального психотерапевта о наших обычаях. О! улыбнулся Джошуа: В этом можешь на меня положиться! Обсушились в машине и допили коньяк, а потом взяли из багажника винтовку со скобой Генри и двинулись в горы. Шредер, расслабившийся в тепле салона роскошной машины, не решился отменить восхождение в последний момент, так как сам, можно сказать, его инициировал. Нет, он не боялся, что новые товарищи его не поймут или осудят. Просто ему не хотелось из-за собственной неизбывной лени пропустить в жизни нечто важное, нечто необычное и настоящее. Для Манзома и Кривой Секвой дорога была знакомой и приятной, о чем говорило их спокойное поведение и сходящая с лица шамана легкая улыбка. Снег стелился по земле белым покрывалом и весело скрипел под ногами при каждом шаге. От этих звуков становилось веселее и легче на душе. Снегопад прекратился с полчаса назад. Но редкие белые хлопья все еще медленно и величественно падали с неба, придавая окружающей природе сказочный вид. Легкий морозец спал и снова потеплело. Вероятно, завтра все, что выпало, потечет. По ощущениям было что-то около нуля по Цельсию. К метрической системе и шкале Цельсия манзома долго и упорно привыкал за границей, в уме переводя литры в галлоны, километры в мили и так далее. Сейчас отвыкал, так как вокруг снова были фунты, дюймы, галлоны и мили так как вокруг снова были фунты, дюймы, галланы и мили. Таким темпом и по такой погоде он мог бы прошагать хоть до следующего вечера, но вовремя себя отдёрнул, скорее почувствовав изменение настроения гостя, чем услышав потяжелевшее дыхание бледнолицого, внезапно оказавшегося таким хорошим парнем. «Привал!» – объявил он, перехватив благодарный взгляд Джо. Афишировать, что тот устал, Манзома посчитал лишним, но обязательно хотел упомянуть про обувь, не подходящую для таких выездов на природу, с тем, чтобы в дальнейшем немного сбросить темп и пощадить лос-анджелесского доктора, оказавшегося внезапно в глуши. Уф! совершенно искренне сказал Джо, присаживаясь на поваленное дерево, смахнув с него снег. «Хорошо!» Шредер почему-то весь путь думал, что озеро просто ледниковое, хоть горы тут невысокие, поэтому оно могло быть круглый год холодным. Либо на его дне имеются карстовые пещеры, сообщающиеся с холодными подземными реками. Его сосед оказался прекрасным гидом, дополняющим поход мифами, байками и обогащая, этими представлениями, и обогащая этими представлениями туриста об этой земле. Вспомнив форму небесного озера, Джо счел, что оно вполне могло образоваться в кратере из-за упавшего в незапамятные времена метеорита. Таких озер на земле полным-полно.